Глава пятнадцатая. Так беспомощно грудь холодела. Казалось странным покидать территорию дворца просто потому, что Пайпер хотелось прогуляться по городу. Неужели она не могла заняться чем-то полезным? Но теперь, стоя перед воротами, вслушиваясь в гул людных улиц и крики торговцев, Чувствуя щиплющий кожу холодный воздух и запахи, которые раньше не могла разобрать, Пайпер понимала, что поступила правильно. Она не могла постоянно сидеть во дворце. Громадные залы и путанные коридоры пугали ее гораздо сильнее, чем она показывала. Незнакомый город в другом мире не лучше, но рядом были хотя бы Третий и Магнус, и Пайпер могла надеяться, что все будет не так плохо. Магнус уверял, что в Амаге в это время намного теплее, чем на Дальнем Севере. Но они, вероятнее всего, по-разному понимали, что такое тепло. На рыцаре были его черно-серебряные кожаные доспехи со вставками темного металла, в которых он чувствовал себя прекрасно. Без остановки улыбался, шутил и даже не ежился, когда налетал холодный ветер. Третий надел один из своих самых простых камзолов и лёгкий тёмный плащ. Пайпер же всю прогулку прятала ладони в широких рукавах плаща, ходила с поднятым воротом и даже натянула капюшон. Она была уверена, что её обманули, сказав о хорошей погоде, и надеялась, что ближе к Танааку станет по-настоящему тепло. «Мы должны выпить», — объявил Магнус. «Даже не думай», — осадил третий. «Но мы должны выпить. Уверен, хороший Эль её согреет». Пайпер выдавила кислую улыбку. Продемонстрировать доброжелательность было трудно. Едва они прошли через ворота, как все обратили на них внимание. Пайпер пыталась осмотреть огромную площадь перед восточными воротами, уверенная, что площадь перед главными воротами ещё больше — но не могла сосредоточиться. Людей оказалось чересчур много. Прибывающие к празднествам гости, послы, рыцари, охотники, обычные граждане, шедшие во дворец с различными просьбами, торговцы, рискнувшие проделать путь до Амаги, и те, кто всю жизнь торговал здесь. Множество людей, голосов, лиц, взглядов, каждый из которых казался ей страннее предыдущего. Пайпер смотрела на полуразрушенные древние статуи, расположенные с двух сторон площади, на тонкие, скрюченные и склоненные в разные стороны деревья с жесткой листвой, на четырехъярусный фонтан из белого камня. Смотрела и не могла сосредоточиться, потому что чувствовала на себе чужие взгляды и слышала слова, которые понимала только благодаря чарам. Она не знала, на кого люди смотрят больше, на неё или на третьего, и не хотела узнавать. Возможно, людей интересовало её лицо с синяками, царапинами и золотыми глазами. Возможно, они не понимали, почему на поясе третьего висел меч. Пайпер, кстати, тоже не понимала. Он сказал, что это самая обычная прогулка, однако она всё равно нервничала. Наверное, даже сильнее, чем от мысли, что снова предстоит сесть в седло. Пайпер быстро теряла уверенность. Магнус увлеченно рассказывал об истории о маге, периодически напоминая, что третий знает ее куда лучше, но при этом не позволяя тому даже слова вставить. Рыцарь указывал на высокие здания с башнями, стеклянными и белыми крышами самых разнообразных форм, на небольшие мосты, разделявшие каналы с бурлящей водой, на площади с фонтанами, статуями, священными деревьями и храмами, усеянными сигилами. Пайпер слушала, почти не обращая внимания на восхищенные описания различных таверн, где подают лучший эль и вино, и старалась избегать взгляда в горожан. Люди не выглядели ужасно, напуганно или бедно. Они были вполне счастливыми, Особенно, когда кто-нибудь очень громко напоминало о предстоявших гуляниях или когда визжавшие дети проносились мимо с яркими лентами в руках. «Сегодня прибудут феи», — сказал третий, едва только Магнус сделал небольшую паузу. «Они зайдут с южных ворот и пройдут по главной улице». «Это он к тому», — торопливо вставил рыцарь, — «что так много людей вовсе не из-за вас. Кому вы нужны?» «Это всё из-за фей!» «Спасибо!» — скрипнул зубами третий. «Пожалуйста!» «Так вот, кто-нибудь из них наверняка даст представление на одной из площадей? Можем посмотреть!» «Ты просто хочешь пофлиртовать с какой-нибудь феей!» «Неправда!» — горячо возразил Магнус. «Или...» — тут же добавил он, задумавшись. «Правда?» «Какая краксу разница?» Нужно брать от жизни всё, что она предлагает. А она всегда предлагает мне приятную компанию и хорошее вино. Ты вообще помнишь, что являешься моим рыцарем? Какой идиот решил, что Сальватору нужен рыцарь? Ты? Ты решил, что мне нужен рыцарь и стал им?» Ответил третий, и Пайпер вдруг заметила, что совсем не удивлена этой необычной подробности. О, выдал Магнус, мгновенно изменившись в лице. Что ж, я действительно гениален. А смотри, золотце, это же алтарь для Драу! Он ускорил шаг и потянул пайпер за собой. Алтарь для Драу был небольшим. Три каменные таблички с вытесанными на них письменами, прислоненные к тису, росшему в центре улицы. Длинные тонкие ветви дерева тянулись во все стороны, укрытые слоем снега, а к ним были привязаны разноцветные ленты, листы бумаги, пожелтевшие от времени и мокрые от снега, увядшие цветы и венки из маленьких скрученных веточек. Возле самого алтаря стояла хрустальная чаша с чистой водой и несколько зажженных палочек благовоний. «Драу любят, когда им оставляют подношения», — с умным видом пояснил Магнус, постучав пальцем по краю одной из табличек. «Вот здесь их клятва быть нашими соседями, друзьями и защитниками. В обмен на то, что мы будем беречь их, провожать в путь и баловать подношениями, разумеется». Пайпер принюхалась. «Можжевельник они тоже любят». «Запахи должны помочь им в лесу Мирулы», — ответил третий. Пайпер вздрогнула. «У сигридцев лес Мирулы — это то же, что мир мёртвых у землян. Некое особое пространство, куда они попадают после смерти и где, в зависимости от деяний при жизни, могут либо заблудиться, либо отыскать путь к упокоению». В одной из книг Джина Пайпер читала, что на неугодных — Мирула спускала своих черных волков, тех, кто оказывался в ее царстве без сопровождения из мира живых. Волки сначала тщательно изучали, а уж после богиня решала, что с ними делать. Пайпер не могла найти информации о том, что это за сопровождение такое должно быть. Можжевельник всегда означал ясный ум и избавление от страхов торопливо пояснил Магнус. «Драу, которые раньше брали подношения отсюда, а сейчас бродят по лесу Мирулы, должны ясно мыслить и быть смелыми, чтобы богиня была к ним милосердной. Так мы пытаемся помочь им. Используя запахи? Именно. Запахи должны напоминать ушедшим, что когда-то они были живыми, и тогда Мирула не даст им заблудиться в лесу. Она поймёт, что они заслуживают упокоения. Пайпер молча кивнула. Алтари и сам Тисс не выглядели запущенными, не напоминали о смерти и о тех, кого уже не было в живых. Девушка вспомнила портлендское кладбище. Ровные ряды могильных плит из светлого камня. Одинаковые, простые, серые. Пайпер не верила ни в бога, ни в богов, а загробная жизнь или перерождение для нее были лишь попытками людей придумать оправдание своим действиям или успокоить себя тем, что они еще увидят ушедших на том свете или в каком-то ином мире. Сейчас ей стало немного страшно. Она не знала точно, какова продолжительность жизни Драу и могут ли они вернуться в своем прошлом обличье или переродиться в новом. Эта мысль засела в голове так же крепко, как и сотни остальных. После того, как она увидела своими глазами и ощутила то, что раньше считала сказкой, отрицать существование богов и загробной жизни больше не получалось. Почему-то становилось неуютно, когда она думала об этом. Словно чувствовала, как немилосердные боги, не отвечавшие на молитвы сигрицев, наблюдают за их жизнью из какого-нибудь уютного местечка, где им уже нет дела до бед смертных. Может быть, пьют своё божественное вино и веселятся, а сигрицы для них — словно маленькие игрушки в кукольном домике. Или боги играют в бридж и совсем не следят, как развиваются события. «Не унывай, золотце!» Магнус легонько пихнул её локтем, широко улыбаясь. Драу этого не любят. Им нравится, когда мы веселы. Возле алтаря Драу слова рыцаря показались очень странными. На самом деле это не только алтарь для погибших, словно прочитав ее мысли, добавил он. Драу живут иначе, чем мы, так что... Ну, они не так серьезны в этом вопросе, как ты можешь подумать. А вот Ирау другое дело. Им подавай помпезные алтари, посвящай баллады и все прочее. Если когда-нибудь встретишься с Ирау, не делай глупостей, убьют без колебаний. Пайпер не смогла заставить себя кивнуть. Она думала целую вечность, сомневалась, мысленно ругалась, но все же произнесла. Я не встречала Ирау лично, но видела, что она сделала. Третий, стоявший всё это время так тихо, что Пайпер успела забыть о нём, вдруг хмыкнул. «Надеюсь, это было не что-то ужасное», — пробормотал Магнус. «Это было что-то ужасное. Потребовалась моя кровь, чтобы появился хотя бы шанс на спасение». Она покосилась на третьего и заметила заинтересованность во взгляде. Либо он начал предполагать, для чего потребовалась ее кровь, либо уже знал ответ и пытался соотнести с тем, что было известно ему. Наверное, если бы Пайпер рассказала, что произошло на самом деле, они бы придумали, как помочь Стефану. Каким-то же образом Арне смог спасти Эйса от последствий Эриама? Сумеет спасти и Стефана. Нужно лишь понять, каким именно образом использовать время. Пайпер согласилась бы, даже если бы это означало, что придётся отложить возвращение домой. Теперь она даже не могла понять, что было для неё домом. Может быть, дом дяди Джона. Или особняк Гилберта. Или Амага приветливая, яркая, вопреки снегам, ветрам и отдаленности от привычного мира. «Тебе бы успокоиться», — услышала Пайпер внутренний голос. «Не лирай ей, ведь та опять игнорировала ее вопросы. Давай, золотце, ты ведь решила, что совсем справишься». Лишь секундой позже она поняла, что прозвище Магнуса намертво приклеилось к ней. Это тревожило и нравилось в равной степени. «Пожалуйста, скажи что-нибудь», — шипнул рыцарь. «Меня пугает твое молчание». Пайпер выдохнула, улыбнувшись. «Я думала, ты потребуешь подробностей или что-то такое». «Я вообще-то не такой уж и засранец. Но если хочешь рассказать какую-нибудь историю, я с радостью послушаю. Мне все еще интересно, каков твой мир». Не то, чтобы я его по-настоящему знала. Магнус нахмурился и посмотрел на третьего. Но тот отрешенно таращился в пространство перед собой. Руки Сальватора были затянуты в перчатки, так что он лишь водил кончиком пальца по месту, где было кольцо. Пайпер отметила, что в последнее время третий слишком часто так делает. «Ты что, жила в каком-то закрытом городе?» Стараясь непринужденно улыбаться, будто ничего не произошло, спросил Магнус. Нет, но мой мир действительно огромен. Всё время забываю, сколько всего стран, то ли двести, то ли сто девяносто. Рыцарь присвистнул. И как вам удается всё это контролировать? Я могу прочитать тебе лекцию, если захочешь. Всё-таки я не всегда спала на уроках истории. «Неужели ваши школы настолько ужасны?» «Ужаснее твоих тренировок ничего нет!» Магнус возмущенно вздохнул и отпрянул, театрально размахивая руками. «Как ты смеешь заявлять мне такое? Я в тебя душу вкладываю, а ты...» Третий не отреагировал на ее выпад. Обычно он всегда начинал волноваться, если она в шутку жаловалась на Магнуса или Джина. Последнего он заставил изменить подход к обучению Пайпер, но даже после этого Джин не сумел приблизиться к мастерству и точности, с которыми третий занимался с ней. Сальватор всегда тщательно объяснял значение каждого сигила, каждого заклятия, даже простым чарам уделял особое внимание. Он пересказывал то, что узнал от Йонет, но до сих пор не решался притронуться к ее кристаллу. Пайпер не знала, в чем причина. То ли третий признавал, что теперь кристалл принадлежит ей, то ли просто не хотел увидеть что-то из прошлого. При этом все, о чем он говорил, было связано с прошлым. Магнус либо не замечал задумчивости третьего, либо считал, что этому не стоит уделять внимания. Он распинался перед Пайпер, в красках описывая свое мастерство владения мечом, пересказывая жестокие битвы, которые прошел во время вторжения, мелкие стычки с демонами и те, которые едва не стоили жизни, при этом уводя их все дальше от тиса и алтаря для драу. Постепенно каменные дома становились меньше, в два-три этажа, а в устройстве площадей и улиц появилась хаотичность. Сплетенные узкие дороги, Лотки торговцев с яркими навесами, расположенные в разных местах. Тонкие, но крепкие деревья, украшенные разноцветными лентами и посланиями. Возле некоторых дверей и окон Пайпер заметила деревянные плашки с еще дымящейся едой и чистой водой. «Для драу», — сразу же поняла она. Вот только ни одного драу она еще не увидела. Пайпер осмелилась перебить Магнуса, не без гордости рассказывавшего, как он отговорил третьего от какой-то давней самоубийственной затеи. «Драуи впрямь вас навещают?» «Конечно. В празднества их всегда очень много. Элементали, какие только сущности не являются. Иногда и небесных китов видим». «Кого?» «Небесных китов», — подал голос третий. Он шел рядом, отставая всего на шаг. Иногда они навещают нас, и я разговариваю с ними. Что за случай с Ирао, из-за которого понадобилась твоя кровь? Вопрос третьего застал Пайпер врасплох. Пора было бы привыкнуть к тому, что он ничего не забывает и всегда ждет удобного момента, чтобы спросить. Однако нынешний момент нельзя было назвать удачным. Магнус натянул вежливую улыбку и провел рукой по волосам. Он явно не собирался спасать Пайпер. «Почему понадобилась твоя кровь?» — повторил третий. Его голос был ровным, взгляд спокойным, а эта извечная манера держаться, словно холодная статуя, уже не казалась пугающей, как это было поначалу. И все же ей стало неуютно. Пайпер не знала, сможет ли рассказать о Стефане. Он был знаком с Третьим, и Сальватор даже совершил переход во Второй мир, чтобы помочь Стефану разбудить Марселин от Сомнуса, сна подобного смерти. Наверное, Третий имел право знать, что произошло, особенно если учесть, что для пробуждения Стефана нужно время. Не успев тщательно все обдумать, Пайпер выпалила. Сомнус. Она боялась этого странного сна смерти даже больше, чем собственной магии. Сиони говорил, что это потерянная магия, и никто не знает, как правильно ее использовать. Марселин не исключение, ведь Стефан никогда не обучал ее этой магии. Она могла лишь поддерживать его в стабильном состоянии, и надеяться, что когда-нибудь они смогут договориться с Арне, чтобы тот использовал время и помог Стефану. Изначально они с Марселин планировали разговорить господина Илира и Твайлу. Кто знает, может быть, те смогли бы понять, что у Пайпер есть часть Арны, так же, как у третьего есть часть Лерайи, и придумали бы, как использовать это для пробуждения Стефана. Их план, еще даже не начавшийся, не должен был закончиться нападением целого легиона и настоящим переходом. «Я знал только одного мага, сумевшего использовать Сомнус», — тихо произнес третий, проводя пальцем по грани кольца. «Стефан безродный. Он выжил и использовал Сомнус? Кого он погрузил в сон?» Стефан был близким другом великанов. Ребнезарский двор признавал его, а сам третий ради его просьбы совершил переход. Это что-то дозначило, и Пайпер следовало хорошенько обдумать свой ответ. Если бы Стефан узнал, что она рассказала о нем третьему, как бы он отреагировал? Если бы он вообще хоть что-то узнал... Ведь маг будет спать до тех пор, пока время его не разбудит. Замкнутый круг. — Пожалуйста, — попросил третий. Магнус скрипнул зубами, кашлянул и демонстративно оглядел улицу, словно выискивая кого-то в толпе. — Скажи мне, выжил ли Стефан? Пайпер заставила себя посмотреть ему в глаза, посветлевшие на тон, и сказала. Он попытался убить себя, но мы успели. Ма... Мак погрузила его в сомнус. Третий резко выдохнул. «Стефан никогда не попытался бы убить себя. Ты не понимаешь?» Он стал вратами. Его связало слишком много демонов, и он решил убить себя, чтобы спасти остальных. Наверное, не следовало этого говорить. Третий мог ухватиться за ее слова — и без остановки спрашивать, кто эти остальные, кого пытался защитить Стефан, кто из магов оказался достаточно силен, чтобы использовать Сомнус и попытаться спасти полукровку. Но он лишь не мигая смотрел на нее и не мог даже удержать на лице маску привычного спокойствия. Губы дрожали, словно третий никак не мог сформулировать мысль, а и без того белое лицо... Стало еще белее. Пайпер почувствовала бурю за мгновение до того, как она обрушилась на них. Магия взорвалась, коснувшись всего и всех. Это была короткая, но яростная вспышка, сотрясшая воздух ленты и украшения на деревьях. В ближайшем здании треснул и посыпался сотнями осколков большой витраж, изображавший рыцаря в сияющих доспехах. Не успев упасть на землю, осколки замерли в воздухе, а после аккуратно вернулись на место, каждый кусочек даже самый маленький. Мгновение, и витраж вновь был целым. Все стало как прежде, только взгляд третьего пылал магией. Пайпер не забыла, о чем он рассказал в том разрушенном зале. Помнила об убийствах, лишениях, жертвах, на которые пришлось пойти третьему, о желании покончить с собой, которое он переборол ради помощи другим. Она не знала, пугало ли ее это, и порой даже воображала, как отреагирует, если при ней третий совершит нечто, выходящее за рамки как, например, было с Катоном. Пайпер не хотела бы оказаться рядом, когда гнев сподвигнет Третьего на еще один отчаянный поступок. Сейчас он пугал ее. Взгляд Третьего постепенно становился более осмысленным, но магия дрожала, передавая его ярость. Пайпер была уверена, что в тишине, когда даже ветер будто исчез, Она расслышала, как сильно третий сжал челюсти. «Магнус составит тебе компанию, если желаешь», — сквозь зубы произнес он. «Мне нужно вернуться во дворец. Прости, если испортил впечатление от твоей первой прогулки по городу». Ничего больше не говоря, третий развернулся, игнорируя настороженные взгляды постепенно собиравшихся людей, и пошел прочь. Никто не пытался его остановить, никто не задавал вопросов. Люди просто смотрели. Некоторые с осуждением. Пайпер мысленно прокляла весь свет и бросилась догонять третьего. Она расправила плечи, пытаясь подражать его осанке, и на быстрый вопросительный взгляд пробормотала. Я замерзла. Позади послышались торопливые шаги. Магнус молча шёл следом, как и подобало личному рыцарю самого Сальватора. Пайпер не хотела заканчивать прогулку так скоро, но потрясений хватило на дни вперёд. Третий начнёт задавать вопросы, как только они избавятся от лишних свидетелей, и ей нужно было подготовиться к этому. Решить, что рассказать и о чём умолчать, Придумать, как сказать только нужное, чтобы третий не понял, что она о чем-то умалчивает. Она шла, стараясь держать спину прямо, и чувствовала странное шевеление магии. Поначалу Пайпер решила, что это все тот же гнев, но после почувствовала, что ей стало намного теплее. Третий не мог не знать, что она соврала, но поделился своим теплом вновь. Третий бежал по пустым коридорам дворца. Каждый шаг эхом раздавался в давящей тишине. Он знал, ничего не закончилось. Всё только начинается. Часто дыша, третий пытался справиться с истерикой и прогнать стойкий металлический запах. Его руки были по локоть испачканы в чёрной крови. Во время сражения кровь брызгала ему на лицо, попадая на губы, и он против воли проглотил так много, что его вывернуло наизнанку не меньше трёх раз. Тело оставалось целым благодаря природной силе, развитым рефлексам и магии, бурлившей внутри. Тело — это единственное, что ещё не пострадало. Всё остальное было разбито на тысячи крохотных кусочков, собрать которые было невозможно. Чёрная кровь пропитала одежду, скрыв красные пятна крови сестры Аннабель, когда он добрался до места, наполненного магией и хаосом. Кровь пропитала и роскошное платье королевы Жозефины. Она даже не успела облачиться в доспехи и взять в руки оружие. Её грудная клетка была разорвана десятками острых когтей. Горло его сдавили рыдания. Он заставил себя замолчать и обратился к другому источнику силы, оставшемуся в разгромленном тронном зале Робнезарского дворца. Король Роланд умирал медленнее и мучительнее. Синяя кровь залила лицо, смешавшись с чёрной, и сочилась из множества рваных ран. За последний час третий видел слишком много страданий и не понимал, как ещё может смотреть на них. Но приходилось. Была надежда, что он ещё сумеет спасти короля. Но стоило третьему сделать всего один шаг — как на него обрушилось другое чувство. Это был всё тот же знакомый и ненавистный хаос, но он менялся. Король Роланд не умирал. Он перерождался в тёмное создание. Теперь третий заметил потемневшие вены, почувствовал происходившие перемены, но не мог признать правды. Это ведь тот самый король Роланд. Он не мог покориться темным созданиям. Он должен был бороться, он... Он бросился на третьего утробно рыча. Только появившиеся когти короля полоснули по лицу, едва не задев глаза. Сальватор хотел принять все удары, ведь заслужил каждый из них, но был вынужден отбиваться. Поначалу не смело, надеясь, что воля короля окажется сильнее, и тот сумеет перебороть хаос внутри себя. Третий уклонялся, не позволяя нападавшему задеть его. Спотыкался о трупы и части тел давно убитых, обломки колонн, оружие, расколоченные столы. В конце концов Роланд оттеснил его к семи разрушенным тронам. Третий знал, что щадить противника нельзя. Ни сейчас, ни после. Даже если противник — его король. Но он просто не мог. Отчаяние душило его, подавляя яростный крик, рвавшийся наружу. Сердце разрывалось от боли за всех, кого он не сумел спасти. За Анабель, ее братьев и сестер — за великанов, первыми принявших на себя удар, за королеву Жозефину, с которой он даже не успел попрощаться, за короля Роланда, только что пытавшегося его убить. Третий ничего не говорил, зная, что это бесполезно. На самом деле король Роланд уже мертв, и сейчас на Сальватора нападает иное существо — объединившая в себе мощь Роланда и хаос темных созданий. Третий был недостаточно силен, чтобы спасти короля, и уже за это был готов смиренно ждать смерти. Но среди тел, одетых в яркие наряды, испачканные кровью и бесновавшихся в зале демонов, которые будто нарочно не замечали их, он не увидел Алибастра, Марии, Гвендолин и Гилберта. Возможно, они еще живы. Третий споткнулся об обломок камня и упал. В свете еще не погасших свечей и потоков магии, которые Сальватор отчаянно пытался притянуть к себе, блеснула сталь легендарного Натунга. Роланд занес меч для удара. Третий откатился в сторону, рывком поднялся и бросился на противника. Он выбил меч из рук короля и повалил его на пол. «Прости меня!» — срывающимся голосом выдавил третий, кладя ладонь на затылок рычавшего и брыкавшегося Роланда. «Прости меня! Прости меня! Прости меня!» Магия вспыхнула голубым светом, на мгновение окрасив устроенное в зале побоище. Все время оставшиеся у существа, в которое превратился король Роланд, начало таять. Он заверещал и забился разрушаемой магией, но третий крепко держал его. Неожиданно противник дернулся так сильно, что едва не отшвырнул сальватора назад. Поврежденная рука с набухшими черными венами — потянулась к лежавшему рядом мечу и даже взяла его, но ничего не успела сделать. Голубые глаза с темными склерами погасли навсегда. Третий втянул отравленный воздух и поднялся, пошатываясь. Темные создания все еще не замечали его, но он знал, что это ненадолго. Они вот-вот почувствуют, что произошло. Поэтому третий опустился перед королем Роландом на колени, встретил его пустой взгляд и прошептал. «Покойтесь с миром, ваше величество!» Он вырвал Натунг из цепкой хватки уже мертвого короля Рыбнезара, рукавом очистил от крови и плоти небольшую часть лезвия и увидел свои ярко пылающие глаза. Покрытое пеплом и кровью лицо было мокрым от слез. Третий коснулся руки мертвого короля и уничтожил его тело. Оно рассыпалось раньше, чем Сальватор поднялся на ноги. Вокруг пировали темные создания. Они пожирали тела погибших с отвратительным чавканьем и рычанием. Если бы третий мог, он остановил бы их сразу. Он должен был сделать это. Но едва оказавшись здесь, он вновь почувствовал себя простым мальчишкой, который яростно пытался защитить то, что было ему дороже всего. Он был эгоистичным и жалким созданием, решившим, что позаботиться о погибших позже. Сначала он должен проститься с королевой Жозефиной. Магия была так яростна, что уже едва подчинялась третьему, но всё же принесла знакомые ощущения. Королева была ещё жива. Сальватор не представлял, как тёмным созданиям удавалось манипулировать хаосом настолько точно, обманывая и убеждая, что все мертвы. Поэтому он планировал выяснить это, но позже. Третий бросился обратно к королеве, спотыкаясь на каждом шагу, и упал рядом с ней, вцепившись в промокшую от крови пышную юбку. Женщина посмотрела на него мутными глазами цвета неба, а побелевшие губы беззвучно зашевелились. Третий не хотел быть жестоким, но знал, что означало это ощущение, принесенное магией. Хриплое дыхание королевы, ее почерневшие вены. Он придвинулся ближе, протянул руку к Жозефине, но вдруг застыл, услышав тихий нежный голос. «Лэртатс!» Несравненный, драгоценный, любимый. У этого слова было много значений, но в Рыбнезаре так обращались к тем, кого любили и кем дорожили. К близким друзьям, членам семьи, возлюбленным. Для Рыбнезара и его двора третий стал Лаэртадз. Он был любим королем и королевой, и он же стал их погибелью. «Мне очень жаль», — едва слышно прошептал третий и отпустил магию. Тело королевы Жозефины рассыпалось. Третий встал, бесконечно прося прощения за то, что сделал, и оглядел тронный зал. Лишь когда он пошел вперед, звеня по каменному полу кончиком меча темные создания они провожали сальватора голодными дикими глазами но напасть решились лишь некоторые ничего он убьет каждое темное создание в этом зале и обратит все тела в пыль из которой не вытянешь даже хаоса все только начинается Из стронного зала третий вышел в крови, осевшем пепле от тел темных созданий и великанов и собственных слезах. Так он встретил Алибастра, его невесту Марию и Гвенделин. Едва зародившаяся надежда разбилась, когда он заметил черные вены и темнеющие глаза. Все трое медленно умирали из-за темных созданий, овладевших их телами. Ножны алебастра были пусты. Руки по локоть, разодранные острыми когтями, со свисавшими кусками плоти, безвольно болтались. Мария рыдала, царапая свою голову и вырывая темные волосы, и плакала черными слезами. На ней не было подвески, должно быть, потерялась в этом хаосе. Гвендолин едва держалась на ногах. Ее трясло, и кости трещали так громко, что это услышал бы каждый. — Где Гилберт? — дрожащим от ярости голосом спросил третий. Его руку, сжимавшую на тунг, едва не свело судорогой. Третий прорывался через полчища темных созданий, убивал тех смертных, что уже были захвачены ими, уничтожал их тела. Но его собственное тело не могло продолжать борьбу вечно. Не после того, как душу сотню раз вывернули наизнанку и искромсали. После всего, что он сделал, его не примут на Дальнем Севере в обители изо льда и холода, окружённой морями и океанами. Мёртвые не простят его преступлений. Но третий не собирался отступать. Голос надломился, когда он повторил вопрос. «Где Гилберт?» Третий устал надеяться, но всё же продолжал. Он не сумел спасти Аннабель, её братьев и сестёр, «Короля и королеву Рыбнезара!» «Не сумеет спасти Алибастра, Марию и Гвендолин!» «Но, может быть, сумеет спасти Гилберта? Нужно только выяснить, где он!» Гвендолин попыталась что-то сказать, но ей помешала глубокая рана на горле. Некогда голубые глаза мутнели, склеры стали совсем черными, Кровь заливала изорванное платье. Взгляд был полон ненависти, будто перед ней стоял ее главный враг. «Где Гилберт?» Ответа не последовало. «Хорошо», — пробормотал третий, поднимая на тунг, «хотя ничего хорошего в этом не было. Пусть будет так». Им двигала ненависть но даже не к темным созданиям, а к самому себе. Он был недостаточно силен, умен и быстр, чтобы спасти тех, кто был дорог. Он задержался в пути, восстанавливая пространство, разорванное темными созданиями. Если бы третий не тратил драгоценные секунды, сумел бы спасти Ротлайне. Но погибли бы сотни и тысячи невинных сигрицев. Третий ненавидел себя, потому что хотел, чтобы время оказалось достаточно мощным и вернуло его в прошлое. И тогда он бы уже не останавливался ради закрытия брешей и открытия переходов. Он бы пожертвовал всем миром, чтобы спасти Лайны. Сейчас он убивал их, почти не встречая сопротивления. Сначала третий убил Марию. Натунг оставил глубокую рану на ее груди, и когда Сальватор коснулся этой раны, тело Марии обратилось в прах. Вторым был Алибастер, так яростно сопротивлявшийся, что разодрал рукав одежды Сальватора и вырвал кусок его плоти. Третий сдержал крик боли, взял меч в другую руку и всадил лезвие в сердце алебастра. Потом он положил ладони на его лоб, и магия уничтожила время первого принца Рыбнезара. Гвендолин была последней, но она боролась пусть и не так отчаянно и дико, как король Роланд. Пыталась укусить третьего, схватить за шею, выцарапать глаза. Он терпел все, пока не наступил подходящий момент — и пронзил грудь Гвендолин на Тунгам. «Лаэртац!» — прохрипела она на выдохе, оседая на землю. Третий держал ее так крепко, что мог бы причинить боль, будь она жива. «Савацтар!» — лжец, предатель, убийца, клятвопреступник. У этого слова также было много значений. Третий точно знал, что сейчас устами Гвендолин это произнесло темное создание. Та Гвендолин, которую он знал, никогда бы не назвала его Саватстар. Только Лаэр Татц. «Я обязательно найду и защищу Гилберта», — пообещал Третий, посмотрев в пустые глаза Гвендолин с хрустом достав меч из её груди и испачкав руки в чёрно-синей крови, он, помедлив, поцеловал девушку в лоб и уничтожил её тело. Третий выпрямился, чувствуя, как рыдания раздирают горло. Он сжал натунг, который даже сейчас взывал к крови Лайны, ведь только они могли владеть им. Всё Только начинается. Третий с криком открыл глаза. Это был всего лишь кошмар. Он видел этот сон каждый раз, когда по-настоящему засыпал. Но теперь крайне редко после него просыпался в холодном поту. Поначалу каждую ночь, когда мог заснуть, и страдал из-за воспоминаний. А после всё реже и реже, пока не убедил себя, что сделал то, что должен был. Раньше он не спал именно из-за того, что видел этот сон. Потом из-за того, что сон стал не нужен. Кошмар приходил редко. Однако третий был осторожен, и иногда недели, если не месяцы, не ложился спать, стоило хоть одному событию того страшного дня вернуться во сне. Сегодня было намного хуже. Он видел и чувствовал всё от начала и до конца. Третий лежал на кровати прямо в одежде. Он не помнил, как дошёл до своих покоев, как закрыл двери и как лёг. Какое-то время Сальватор говорил, что ему даже не нужна кровать, которая будет лишь зря занимать место. Он редко даже просто садился на неё только если случались те проклятые приступы. Но теперь он почему-то лежал, и, судя по помятой одежде и сбитому в сторону тонкому одеялу, лежал давно. Третий плохо соображал. В последние дни подобное состояние стало обычным для него, и это было очень нехорошо. Он не мог нормально обучать Пайпер, принимать отчёты и донесения, отвечать на письма и приветствовать пребывающих гостей. Он не сопровождал первую во время прогулок в городе, только знал, что Магнус, Стелла и Эйкин всегда с ней. Иногда к ним присоединялся Джин, но вчера он, кажется, отправился к храму южнее Амаги, чтобы найти там части изучаемого им трактата. Или это было не вчера? Третий никогда не терялся во времени. Он повернул голову. Натунг, спрятанный в ножнах, стоял возле кровати. Протянув руку и коснувшись пальцами холодной костяной рукояти с навершием в форме орлиной головы, Третий испытал облегчение. Легендарный Натунг, выкованный варгом и украшенный кусочками рогов священного белого оленя Инглинг, которого Лайны убил во время Матагара, все еще взывал к крови. Он все еще принадлежал третьему. Сальватор встал. Постепенно события прошедших дней стали выстраиваться в четкую линию. Он вспоминал приготовление к празднеству, наставления Джинно и другим магам, предостережения от Килиана. С того дня, как он сорвался на улицах Хамаги, прошло две недели. Третий не сумел себя сдержать. Он знал, какой опасной бывает слепая надежда на лучший исход, и вопреки этому все равно надеялся, что Стефан в безопасности. Еще до вторжения Мак обосновался во Втором мире, где нашел и спас человеческую девушку, в которой пробудилась магия. Ради того, чтобы она проснулась, третий совершил переход. Однако он не знал ее дальнейшую судьбу. Помнил, что Гвендолин говорила, что Стефан выпросил еще одно приглашение на прием Лайны и даже убедил ее помочь найти подходящее платье, но никто так и не увидел его спутницу». Третий подумал, что это достаточное доказательство того, что Стефан в порядке. Пайпер не солгала. Третий чувствовал, как она была напряжена и напугана, когда отвечала на его вопрос, и ненавидел себя за настойчивость. Он лишь хотел понять, кто оказался достаточно силен и смел, чтобы использовать Сомнус. Но раз в Сомнус был погружен именно Стефан... Шансов на его спасение не было. Нет ни одного мага, способного удержать его в стабильном состоянии столько, сколько потребуется третьему, чтобы придумать, как помочь. Сальватор сбросил пропитавшуюся потом рубашку и замер, только сейчас почувствовав запах крови. Третий сжал ткань в руках, разглядывая кровавые синие пятна. Значит, это случилось снова. Он отбросил рубашку, решив избавиться от нее позже. Он никогда не позволял слугам заходить в его покои и убираться в комнатах. Никто не трогал его одежду, если он сам не отдавал ее. Третий не хотел, чтобы все видели кровь и чувствовали запах боли и страха, впитавшиеся в ткань. Если с той прогулки прошло две недели, значит, до празднества осталось всего два дня. Третьему предстояло сделать так много, что он не понимал, в какой момент сдался перед усталостью и позволил ей затащить себя в очередной кошмар, никогда не менявшийся.